«Эй, жаба!» — заорал он в ответ Аббатисе. «Хочешь, я поражу тебя в самое сердце?» И он, задрав на себе юбки, обнажил тело. у, -у, -у, -у завыла Аббатиса, пропадая за оградой. Так-то вот однажды, неся в котомке парни и свифта, прошла по дорогам Франции странная женщина, упругой походкой кавалериста, широко размахивая руками. Загорелая, неунывающая,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 Слушал по вечерам рожок пастуха, засыпал под шлёпанье водяной мельницы. Только изредка прорывалась в огневинь. Что ты скажешь теперь, принц Конти? О, проклятая дохлятина герши и ты, подлец бамарше. Но протекли годы самые спокойные в его жизни. Закончилась война с Англией, и да и он начал собираться в дорогу.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 это сразу же всех развеселило а старки тогда говорили наш да превратился во вдову самого себя с нищенским налегке без перчаток и без муфты шлепая не новыми туфлями по слякоти однажды пожилая женщина ударила молотком в дверь дома лорда феррса это был да который заявил наследнику ваш покойный брат имя которого и титул вы лорд феррс второй ныне носите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 Циттен, как всегда, идет в авангарде. В белом плаще, как в саване, даже на том свете он прокладывает палашом дорогу для своего короля. Весной его вынесли в креслах на террасу в Подздаме. Король почти безболезненно смотрел прямо на слепящее солнце. «Расплавь же меня!» — просил он. А кресло, в котором он сидел, называлось уже Вольтеровским. «Пора заканчивать мне эту канитель».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 «Надеюсь, мы будем драться с наконечниками?» «Никаких помпонов на остриях», — возразил ему Деион. «Бой будет настоящим, без сентиментальной жалости». «Но как же вы?» «Юбки?» — засмеялся Деион. «Пусть они вас не смущают. Мои юбки сшиты из драгунских штанов».